Глава тридцать вторая. Сержант. Скорость и зубы. Светало, казавшаяся бесконечной ночь, уступала свои позиции. При этом на луг опустился туман, настолько густой, что я словно плыл в море молока. Ваське надоело находиться со мной, и выспавшийся котенок безбоязненно спрыгнул со спины ящера прямо в клубы тумана, тут же пропав из вида. За своего питомца я особо не переживал. Васька заметно подрос за последние дни и стал совершенно самостоятельным. Его хромота никуда не делась, но как будто и не мешала зверьку. Вчера я видел в его зубах пойманную мышь, так что рыжий котенок научился охотиться и наверняка именно за этим сейчас и отправился. А между тем похолодало настолько, что игровая система начала предлагать мне навык «стойкость», чтобы бороться с низкой температурой. Я каждый раз отказывался. В теплой одежде мне было достаточно терпимо, некомфортно, но все же не настолько критично, чтобы все бросать и разводить костер». Куда большую проблему представляла неумолимо накатывающая усталость. Даже странно, пока котенок находился рядом, я как-то особо и не замечал усталости, сейчас же она навалилась с удвоенной силой. Я безостановочно зевал и из последних сил боролся со сном, рассказывал себе анекдоты, и пел песни и вообще со стороны, наверное, смотрелся выжившим из ума. Но так было нужно. Если бы я не выдержал и уснул, прогресс приручения остановился бы, затем шкала откатилась, и ящера пришлось бы объезжать заново. И тут Гигаваран прервал свой бесконечный забег по кругу и перешел на неспешный шаг. «Неужели тоже устал?» «Наконец-то!» Я резко встрепенулся, не веря своему счастью. «Да, точно, мой бронированный скакун еле передвигал лапы, а затем и вовсе остановился. Пока он не свернулся в шар для отдыха, я поскорее отвязался и спрыгнул на землю. Подобрал заготовленные сестрой мокрые от росы синие цветы и сунул большой букет зверюги прямо в приоткрытую пасть». «Жри давай, скотина, заканчиваем уже с приручением. Я тоже устал и спать хочу не меньше тебя». Огромный зверь машинально сомкнул челюсти, задумчиво пожевал и проглотил подачку. «Навык приручения повышен до 32 уровня». Э, э не смей спать!» Закричал я и даже застучал кулаком по бронированному лбу гигаварана поскольку ящер после первой порции действительно попытался свернуться для отдыха. Я поскорее подсунул ему новую охапку цветов. Ну вот, пошло дело. Гигаваран все быстро сожрал и уставился на меня своими желтыми глазами, ожидая добавки. Шкала прогресса за время поездки, достигшая лишь 38%, начала очень быстро заполняться. С каждой новой охапкой цветов добавлялось процентов по 10-11. Еще чуть-чуть, еще порция вкусных цветов и... готово! Навык приручения повышен до 33 уровня. Получен 16 уровень персонажа. Получите награду. 3 очка навыков, суммарно накоплено 22 очка, и 1 очко мутации, суммарно накоплено 11 очков. Моя душа ликовала и пела от радости. Какого великолепного питомца я получил! Заметно крупнее остальных гигаваранов, весьма необычной, даже стильной фиолетово-черной окраски, быстрого, а главное, чрезвычайно выносливого, подобно мифическим держащим землю на плечах атлантам. Точно, назову-ка я его атлантом. «Атлант, гигаваран 93-го уровня, вожак, самец, питомец, сержанта». Надпись была синего цвета. Варя вчера просветила меня, что такой цвет означает сильнее существ своего уровня, но то же самое означал и зеленый, и красный, и оранжевый цвет надписи, а на мой последовавший логичный вопрос о различии этих цветов дочь инженера призналась, что не знает ответа. Поскольку прирученный Гигаваран все равно не наелся, я снял с его шеи стальную петлю и отошел позволяя проголодавшемуся питомцу самому дорваться до собранного моей сестрой целого стога синих цветов. Вот теперь ешь, сколько влезет, заслужил. Снял я петлю и со столба, с тревогой отметив, что за время нашего заезда стальная проволока более чем наполовину перетерла толстую, казавшуюся прочной древесину. Еще бы час-два, и зверь сорвался, устроив мне бешеную скачку в ночи по неизведанным местам. Я скрутил проволоку кольцами, закрепил себе к поясу и неспешно направился на берег реки, собираясь посмотреть, как там пережили ночь мои крипокрокодилы. Бррр, от черной студеной воды веяло холодом. Моих речных питомцев не было видно. Лишь снятые с них черные мешки с протухшим мясом до следы на мокром песке отмечали место нашей высадки». Вообще-то я просил Шелли отнести всю приманку в лес, но хвостатая девушка ограничилась лишь парой мешков, оставив остальные четыре валяться на берегу. «Катя! Гена! Ко мне! Ау!» – проорал я изо всех сил, подзывая своих крипокрокодилов. И тут, словно в ответ на мой крик, со стороны леса донесся раскатистый рев. Звук могучего зверя подавлял и пробирал до дрожи, несмотря на значительное расстояние. Все остатки сонливости моментально вылетели, сердце испуганно застучало в груди. Повторный рев донесся уже вдвое ближе. Не знаю уж, моя пахучая приманка ли сработала, или жуткий хищник решил посмотреть, кто тут дерзнул шуметь в его владениях, но зверь приближался. Фиолетовый атлант прекратил жевать и замер, повернув морду в сторону леса и напряженно вслушиваясь. Раздавшийся через полминуты третий рев прозвучал гораздо громче, всего метрах в двухстах от меня. Не осталось никакого сомнения, что страшный хищник действительно приближается. Гигаваран выронил из пасти недоеденные цветы и поспешно свернулся непробиваемым клубком. «Молодец!» По части сообразительности Атлант выгодно отличался от безмозглого долбоящера. Но мне-то что делать? Огромный зверь находился уже совсем рядом и, более того, приближался. Идею лезть на дерево, на сооруженный девушками в ветвях лежак, я сразу же отверг. Если хищник тот самый, которого я видел во вспышке молнии то дерево он вполне способен повалить. Нет, нельзя привлекать внимание к моим спутницам. Наоборот, нужно отводить опасность от девушек. Срочно уплывать. Были бы Катя с Геной на месте, я бы так и поступил. Вот только мои питомцы пропадали где-то. Нужно бежать, но куда? А между тем деревья в ближайшем лесу уже качались и трещали, раздвигаемые массивным телом опасного гиганта. Медлить было нельзя. Приняв решение, я топором рассёк все четыре валяющиеся на берегу чёрных мешка и со всех ног бросился бежать по берегу вверх по течению. Заметил мелькнувшее в клубах тумана стремительное чёрное тело, после чего старался уже не оглядываться, чтобы не терять драгоценного времени. «Навык спринтер повышен до девятого уровня». Пусть небольшая, зато очень своевременная прибавка к скорости. А еще мне очень повезло, что совсем недавно я получил новый уровень, и шкала очков выносливости была полной. Теоретически я мог бежать еще достаточно долго, вот только понимал, что более быстрый хищник меня все равно вскоре догонит. В том, что лесное чудище меня заметило, сомнений не было. Я слышал за своей спиной тяжелые быстро приближающиеся шаги. Монстр лишь сделал небольшую остановку на берегу и с чавканьем сожрал вонючую приманку. Да, картограф не соврал. Протухшее мясо волосатого рака действительно чем-то привлекало лесных хищников. Может, для них это редкий деликатес? Или они жрут его для получения опьянения, как лоси жрут мухоморы? Потеряв на берегу лишь секунд 10-15, монстр вновь оглушительно взревел и кинулся в погоню за мной. «Вот же черт!» Похоже, с высоты своего роста он меня все же видел, несмотря на туман, или, возможно, шел по оставленным мной хорошо заметным следам на мокрой траве, так же, как я обнаруживал передвижение воительницы шерхов? А может, ориентировался по шлейфу смрада, исходящего от моего топора? Даже я чувствовал этот резкий запах, чего уж говорить про зверя с хорошим обонянием». Я откинул топор в сторону и с надеждой прислушался к топоту за спиной. Нет, зверя это с толку не сбило. Похоже, все-таки видит след на мокрой траве. А это значит, что даже если срочно взять себе скрытность, этот навык меня не спасет. Мелькнула мысль вложить 22 имеющихся свободных очка в навык спринтер, это повысило бы мою скорость на 22%. Вот только я понимал, что это меня все равно не спасет, лишь отсрочит неизбежный финал. Кажется, это конец. Но... Время шло, топот за спиной слышался отчетливый, но чудовище почему-то перестало сокращать разделяющее нас расстояние. Конечно, я очень рад был этому, вот только не понимал причину. И мне даже показалось, что я постепенно стал отрываться все дальше. «Навык спринтер повышен до десятого уровня». «Едва ли дело было лишь в росте этого навыка, хотя и это тоже влияло. Очень похоже было на то, что сам гигант начал терять скорость». «Да, точно. Шаги за спиной слышались реже и вроде как стали неравномерными, словно у пьяного. А еще через какое-то время я услышал, уже достаточно далеко за спиной, тяжелый удар. У гиганта заплелись ноги, и он свалился». Встал, сделал пару неуверенных шагов и снова упал, на этот раз не сумев уже подняться. Похоже, токсичная приманка подействовала. Я остановился, тяжело дыша, постоял, напряженно прислушиваясь, готовый в каждую секунду сорваться с места и продолжить бег. Поскольку опасный хищник пыхтел, ревел, но не поднимался, я рискнул вернуться по своему следу и посмотреть, что происходит. Прошел метров 150 и снова остановился, на этот раз уже видя в клубах тумана Корячащееся на земле большое и длинное темное тело Хемероидный мегазавр, самка 17 уровня Всего 17? -го? А страху наводило будто сотого как минимум Самка химероидного мегазавра была словно соткана из темного тумана Клубящегося, шевелящегося, неприятного и... Обязательно опасного, я в этом не сомневался Почему-то у меня этот темный дым, скрывающий большое чудовище Вызывал брезгливость и острое желание отвести взор А еще было в ней что-то от ночных бестий Те тоже скрывались в облаках темного или красного марева Я подошел ближе. Лесная тварь была большая, но скорее длинная, чем высокая, поджарая, с длиннющими задними лапами и коротенькими несерьезными передними, вот только заканчивающимися острыми страшными когтями. Трехметровая шея, еще более длинный хвост, зверь лежал на боку, положив огромную зубастую голову на траву, хрипел и бестолково дрыгал лапами, как будто отталкивался от чего-то или прыгал. Да, протухшее мясо подействовало. мегазавра был вырублен и пребывал в состоянии опьянения. И что мне с ним делать? Убить? Но жалко. И даже не столько самого хищника, сколько потраченный на его оглушение ценной приманки. Да и если подходить к вопросу чисто технически, как убить такую громадину? Даже топором это не так-то просто сделать, а уж без топора и подавно. И тут, когда я стоял и рассматривал мегазавра, в паре шагов от зверя проявилась из невидимости Варя Толмачева, причем с моим Васькой на плече. Я вздрогнул от неожиданности. «Будешь приручать?» – поинтересовалась разведчица, осторожно обходя лесного хищника и при этом стараясь держаться на безопасном расстоянии от зубов и когтей. «У меня, если что, и мясо с собой имеется, и рыба, как свежая, так и жареная». «Действительно, я обратил внимание, что за спиной девушки висел раздутый от напиханных в него вещей походный мешок. Интересно, когда это она успела собраться? Да и вообще, что она делает так далеко от дерева с лежанкой? Уводя за собой хищника, я успел пробежать километра полтора. Неужели Варя проделала такой же путь следом? Но тут у меня в мозгу словно лампочка зажглась». Именно так в анимационных фильмах изображают посетившую героя догадку. Густой туман, рассказ инженера, странная девушка, нет якоря. Варя собиралась бросить все и уйти. Вот только при тут мой питомец? Неужели она хотела забрать котенка Ваську с собой? Похоже, на моем лице отразилось это озарение, и дочь инженера догадалась о моих мыслях. Варя тяжело вздохнула и скинула тяжелый вещмешок на землю. Предложила мне не терять времени даром и связать лапы оглушенного хищника, пока есть такая возможность. Сама же принялась рассказывать. Да, сержант, я действительно хотела уйти. И не смотри на меня так укоризненно. Да, сейчас я понимаю, что едва не совершила самую большую ошибку в своей жизни. Но еще час назад такой поступок казался мне единственным правильным. «Я же тебе уже говорила, что Шелли болтливая. Так вот, твоя подружка перед сном трепалась без умолку и проговорилась о некоторых, так сказать, деталях ваших отношений. У меня дрогнула рука, и скручиваемая на лапах мегазавра упругая проволока распрямилась. Пришлось снова ее заново скручивать и закреплять. Случайно ли проболталась или умышленно? Не знаю, да и неважно. В любом случае меня это задело». Неприятно было узнать, что вы, два моих самых близких друга, скрывали от меня такое. Юля и Шелли спали, а я вот не могла уснуть. Тихо собрала вещи, спустилась с дерева и медленно побрела, куда глаза глядят, мысленно прощаясь со всеми. Но меня нагнал котенок. Я недоверчиво вскинул брови. Котенок? Причем тут мой питомец? Кстати, у Васьки был уже восемнадцатый уровень». Неужели за охоту на мышей так много опыта дают? Разведчица же погладила шерсть на груди рыжего котенка, отчего Васька довольно заурчал. «Сержант, я нашла способ общаться с ним. Не буду раскрывать, как именно, тебе этот способ все равно недоступен». Умный оказался зверек, куда умнее и правильнее своего хозяина. В общем, после общения с Васькой я передумала уходить и остаюсь в этом мире. Навсегда.